Солдат Орешек и Банник Поглядел на себя солдат Орешек. Не годится в стогу ночевать. Мундир в тине, мокрый, в сапогах хлюпает. Скатился Орешек со стога, пошел в деревню. Крайняя изба ночного гостя не пугается. Постучал солдат в крайнюю избу. Отворила ему дверь старуха. Поглядела на солдата и ну хихикать. Явился, не запылился, а уж мокрый, как курица. Как такого в избу пустить? Наследишь? Ступай-ка, солдат, в баню, она у меня нынче топленная. Обсушись, помойся с дороги, а уж тогда и в избу просись. «А чего ж не помыться?» — говорит солдат Орешек. И отправился, не смутясь позднего времени, в баню. В предбаннике по углам ветер свистит, холод по полу катает. «Неужто старуха шутку со мной сыграла?» — думает Орешек. Открыл дверь в баню, а там, как в печке, Обрадовался Орешек, разделся, прихватил с собой Анчуткины перья и нырнул в банную благость. Камни в печке красные, от них и свет, да еще пеньки гнилые по углам мерцают. «Со мной пришел мыться?» — спрашивают Орешка. Тот туда-сюда глянул и видит — Белый-белый старичок на верхнем полке сидит. «Здравствуй, дедушка-банник», — говорит солдат. «Не знал я, что твоя теперь очередь могу и обождать». «А чего же? Давай вместе мыться. Места хватит, селенки бы хватило». «Да кто ее селенку нашу измерял?» — говорит Орешек. Будет жарко, я вот пёрышками обмахнусь. «А что это у тебя за перья?» — спрашивает банник. «Да память по анчутке!» — из крыльев его надрал. «Ах, ти!» — удивляется банник. лехой ты, видать, солдат!» «Какое там, — говорит орешек, — обыкновенный. Вот мой унтер Иван Спиридуныч». Старослужащий солдат, тот калач тёртый. Орешек разговоры разговаривает, А сам в шайку уже воды налил и веник сыскал. Давай, дедушка, похлещу тебя, Самому, небось, не больно сподручно. Будь добрый, согласился банник, А сам на перья поглядывает. Солдат и говорит. Если хочешь, могу и пирими. Мне анчуткиного добра, не жалко. Уваж, кивает банник, перо точую шелковое. Уважил солдат хозяина бани, а тот и говорит, теперь ты ложись, да не бойся, неохота мне угаром тебя морить. У самого потом голова Как худой котел И трещить И трещить На славу солдата Орешек помылся, попарился Подарил баннику Анчуткины перья напоследок Тот его Табакеркой отдарил Откроешь, говорит Потихоньку Тут на всех чих И нападет, а тебе Ничего, тот Смеху, «Я ведь прибольшой шутник!» Засмеялся, на камне ковшик водицы кинул, Закутался в пар, как в простыню, да и пропал. Увидала старуха солдата, По кошачьей фыркнула «Живеханик!» «Хорошая у тебя баня, бабушка!» Говорит солдат, «Спать клади!» «Разварила! Вот тебе тулуп, вот тебе другой!» Говорит старуха. «На да один ложись, другим укроешься!»